Глава 14 Даже не помню, как добралась в спальню. Вполне возможно, что меня отнёс Тимур. Помню лишь ощущение его рук, сильных, горячих, но бережных, не таких, как у Вовки. Я не плакала, мне было слёз, лишь мерзкое тёмное нечто в груди, что периодически не давало дышать. И тогда я царапала шею, чтобы освободиться. Я не спала, хотя то состояние, в котором находилось бодрствование, мне назовёшь. Полусон полуявь. в котором меня потряхивало будто бы от холода, хотя я лежала под одеялом. Болели руки, которые выкручивал Вовка. Болела голова. Клока волос там точно не хватало, да и колено нещадно пульсировало. Но я не пыталась отстраниться от этой боли, она словно напоминала, что всё это мне не привиделось. В какой момент в квартире появилась Анька, я не знаю, и сколько времени прошло с момента, как ушёл мой бывший муж, теперь уже точно бывший. Не помню. Но голос её, командирский и родной, сдёрнул с меня, как одеяло, всю хандру. «И чего лежим?» — она влетела в спальню. «Ты в душ ходила?» «Нет». «Да нет, конечно, туша размазана, ноги грязные». «Он на тебя на огороде напал, что ли?» «Глупо, но я всерьёз задумалась над тем, о каком таком огороде идёт речь». Пару минут до меня доходило, что ни у меня в собственности, ни тем более у Вовки, который не знает, как ведро выглядит, никакого огорода не имеется. Так что я привстала, чтобы посмотреть на свои ноги. Действительно грязные. Только не пятки, а голени и немного бёдра. Откуда это? О, ожила. Анюта села на краешек кровати. Тимур стоял за её спиной, сложив руки на груди и сверкая тёмными глазами. Он был в ярости. стиснул зубы так, что чётко обозначились желваки, да и взглядом будто гвозди вколачивал. Разумеется, я поняла, кто вызвал Анюту, но не придумала ничего лучше, чем уточнить. «Откуда ты здесь?» «Вот он позвонил, этот...» «Ублюдок пытался тебя изнасиловать?» Я кивнула, по-прежнему не отрывая взгляда от Тимура. Просто смотря на него, было легче переживать то, что случилось. Просто он словно якорем для меня стал, удерживающим от банальной истерики. «У него получилось?» «Нет», — ответила сухими безжизненными губами. Тимур помог. Я пожала плечами с каким-то истеричным, и вместе с тем горделивым смешком заявила. Я отбивалась. И совершенно не была готова к тому, что Анька громко где-то даже возмущённо заверещит. «И тогда чего ты лежишь? Корнишон свой он в тебя не вставил, руки и ноги целы, голову не разбил. Надеюсь, ему уже сделали больно?» Вопрос она задала тем самым тоном, которым обычно общалась со своими подчинёнными, и Тимур неохотно, но всё же ответил. «Недостаточно». Анька недовольно посмотрела на него и поджала губы. Будто и правда рабочее задание давала. И теперь требовала отчёт. Но странное дело, я слушала подругу и оживала. А корнишон оторвал? Тимур ещё больше помрачнел, а я вдруг хихикнула. Затем ещё и ещё раз. после чего хихиканье переросло в бурный истерический смех. Анька удовлетворённо кивнула, а Тимур подскочил ко мне и обнял, прижимая к себе так трепетно и нежно, что мне захотелось пояснить, что я не сошла с ума. Получилось это, правда, странно, с придыханием и паузами, в которые я закатывалась смехом. Ему нельзя корнишон отрывать. Почему? Хор подруги и любимого мужчины спровоцировал новый приступ смеха. Он же... «Тогда бабам всяким будет не нужен, не даст развод». «Аргумент», — вынесла Анька вердикт и пошла на кухню. На лице у Тимура были небольшие ссадины. Вовка пытался отбиваться, но силы были явно неравны. На моё замечание, смешанное с истерическим смехом о том, что их надо обработать, он лишь отмахнулся. Спустя некоторое время, успокоившись и с неудовольствием выпутавшись из объятий Тимура, который убаюкивал меня, Периодически целует то в лоб, то в висок. Я пошла за ней. Подруга не подвела. На столе меня уже ждал крепко заваренный чай и шоколадные конфеты. Сама Анюта суетилась, раскладывая продукты в холодильник и по шкафчикам. «Откуда это?» Сомневаюсь, что, узнав об изнасиловании, подруга первым делом бросилась за покупками. Она у меня жидновата. Не знаю, в коридоре валялись. А хлеб так вообще на лестнице был. «Ты от Вовки продуктами отбивалась?» Был ещё и кофе. Тимур возник в дверях. На Анюту он поглядывал с неодобрением, хмурился и явно переживал. Меня же начало отпускать, и я принялась разворачивать конфетку в соблазнительно яркой упаковке. Не знаю, куда он делся. Я просто все пакеты бросил, когда... Когда всё увидел. Точно, это же Тимур за покупками уходил. Тогда всё складывается, и у Анюты не произошёл внезапный приступ продуктовой щедрости. Соседка с Перлом. Сознанием дела подытожила подруга. Она всё время в дверях торчала, пока я собирала продукты. Уж жаба вороватая. Я поёжилась, с сожалением, подумав о том, что теперь о произошедшем знает весь подъезд, а то и весь двор. Уверена, баба Тая для этого даже телефоном воспользовалась. Хотя обычно на сотовой связи привыкла экономить. Анька поставила на стол третью чашку с чаем для Тимура и сама села напротив меня. «Что ты думаешь делать?» Я медленно развернула конфетку и откусила кусочек. «Вкусно!» Я даже улыбнулась сладости, разливающейся по рту. Тимур следил за каждым моим движением и, заметив мою улыбку, немного выдохнул. Я почувствовала прилив такой острой благодарности, защемившей сердце, что не выдержала и протянула Тимуру конфету. Надкушенную, но очень-очень вкусную. Тимур наклонился и прямо с моих рук откусил кусочек. губами коснувшись кончиков пальцев. Это было бы очень эротично, если бы не взгляд, мрачный, тревожащий меня. Анька вдруг хлопнула ладонью по столу, да так, что чашки подпрыгнули, а блюдца жалобно зазвенели. Мы вздрогнули и недовольно посмотрели на подругу. «Я, конечно, очень рада, что тебе стало легче, но я задала вопрос». Анюта даже не старалась держать насмешку в голосе. Я тяжело вздохнула, намекая, что следовало бы помолчать. Если бы я знала, что отвечать не тянуло бы время. «Подскажу, ты собираешься писать заявление на этого идиота?» Я как раз отхлебнула чай и едва не подавилась от такого вопроса. С возмущением посмотрела на подругу и вкратчиво спросила. «Аня, он мне пока еще законный муж. О каком заявлении ты говоришь?» Произносить это при Тимуре было неудобно, и руки чесались ударить Аньку за то, что она начала разговор при нём. «Безграмотная ты женщина, Лиля. Подать заявление можно хоть на мужа, хоть на соседа, хоть на бомжа в парке. У нас же не времена домостроя, когда женщина должна была раздвинуть ноги по первому требованию и не пищать». «Сомневаюсь, что вас не разведут, если будет такое заявление». Неожиданно поддержал Аньку Тимур. «Вот». Тимур задумчиво крутил чашку в руках. «К тому же, или его посадят, или я его убью». Глупости. Теперь моя очередь была стучать ладонью по столу. Правда, получилось не так эффектно, как у Аньки. Никто не вздрогнул. «Вы, по-моему, забыли, что я учительница». «А учительниц не насилуют, что ли?» «У учительниц репутация», — я горько усмехнулась. «Если я заявлю, что меня пытались изнасиловать, да ещё собственный муж...» «Буду съедена с потрохами». Тимур посмотрел на меня с сомнением, но Анька поджала губы, задумавшись. Не зря она тоже училась в педагогическом университете. Вспомнила, чем грозит подобный скандал. Многие родители считают, что учителя — непогрешимые существа, которые на пляже должны появляться в закрытых купальных костюмах образца XIX века, а размножаться почкованием. Так что любое напоминание о том, что у меня есть личная жизнь, да еще такая бурная, грозит как минимум скандалом, а как вероятное увольнением. От своей работы я, конечно, устала, но детей любила, и бросать их, да еще по причине того, что чуть не стала жертвой, не собиралась. Это я и сообщила Ане, и в первую очередь Тимуру, которого моя речь странным образом успокоила. Так я решила, потому что он не стал настаивать, а включился в разговор и плавно перевел его на другую тему. Даже смог утихомирить Анюту, которая потрясла кулаками, да и в целом выглядела воинственно. Вот только я то и дело замечала его задумчивые взгляды и то, как он сжимал-разжимал кулаки. Всё понятнее становилось, что его спокойствие показушное, лишь для меня, а внутри бушуют ураган эмоций. Я наблюдала в окно за тем, как Анюта садится в такси. Всё-таки ночь же бесплатная бабуля, чья охрана у подъезда сдала свою смену, и я за подругу переживала. Тимур хотел её отвезти, но я не позволила, не хотела его отпускать. Тимур обнял меня со спины, и я откинула голову ему на плечо. Сплела наши пальцы, усталость обрушилась на меня, сковывая по рукам и ногам. Давян и вискин, но в мужских объятиях было спокойнее. Нужно было ложиться спать. Вполне возможно, что утром произошедшее будет вспоминаться уже в приглушённых тонах. Но стоять вот так, чувствуя тепло Тимура, и глядя на ночной двор, было слишком хорошо. Надо было попросить её остаться. Тимур осторожно поцеловал меня в висок. «Думаешь?» Я хмыкнула, но почувствовала, как внутри полыхнуло нехорошим предчувствием. «Ты уехать хочешь?» Тимур потерся носом о мой затылок. «Я не хочу уезжать». «Но...» Тимур промолчал. Мне стало горько, но вместе с тем нарастала паника. Мы помолчали, и я как можно более безразлично спросила. «Так, может быть, стоит остаться?» И тут же пожалела о сказанном. Жалобно и печально это прозвучало. Просяще и унизительно. И от самой себя стало тошно. Может быть, Вовка и гулял, потому что я постоянно унижалась перед ним. Ждала и просила, прощала и опять ждала. Произошедшее опять обрушилась на меня с новой силой. Лиля. Я отстранилась и резко обернулась к Тимуру, хлестнув его волосами по груди. Улыбалась, но при этом сжимала челюсти от разрывающей грудь боли. Мы же договаривались на утренний кофе, а теперь выходит, что? Его не устраивают проблемы, которых в моей жизни вагон маленькая тележка. Лиля. Тимур взял меня за плечи и заглянул в глаза. Я уеду совсем ненадолго. Я вообще перестала что-либо понимать. Хорошо. Сказала безразлично и передернула плечами, сбрасывая руки Тимура. Хотела сказать какую-то колкость, но вовремя замолчала. С громким вздохом, говорящим женщинам Тимур перехватил меня за талию, когда вознамерилась уйти. «Всё, всё, я понял. Пойдём спать. Вместе». «Больно надо». Я фыркнула, но стало легче. «Захлопни дверь, когда будешь выходить». Тимур спорить не стал, взвалил меня на плечо и понёс в спальню. Пользуясь тем, что кричать я точно не стану. Мне в квартире ночью, меня и так соседи стали недолюбливать. Уснуть я не могла, хотя в объятиях Тимура было очень уютно. Замерла, прислушиваясь к его дыханию, я обдумывая произошедшее. «Нет, всё правильно, в полицию я заявить не смогу». Реальный срок Вовка вряд ли получит, всё ж таки и правда муж. А у нас в стране всё ж таки жива ассоциация секса с супружеским долгом, который надо отдавать, который платежом красен и так далее по списку. Но вот отомстить Вовке очень хотелось, и потому я лежала и представляла варианты мести. И так это меня захватило, что погрузилась в лёгкую дрёму, в которую Вовку бросили все его бесконечные бабы, а член отвалился. И вдруг меня словно тряхнуло, и я открыла глаза. Тимур встал с кровати. Осторожно, стараясь меня не разбудить, взял с тумбочки телефон и вышел. В первый момент я решила, что это продолжение сна. Образ Тимура наслоился на образ моего бывшего мужа. Иначе чем объяснить тот факт, что меня с первого дня опять обманывают? Впору и впрямь решить, что это со мной что-то не так. И любой мужчина после секса со мной обретает такую недюжинную веру в себя, что начинает трахать всё, что шевелится. Тимур прикрыл дверь в комнату, а я соскочила с кровати и бросилась подслушивать. Да, они достойны. Но не в моей ситуации доверять каждому мужчине. Да ещё после того, как он спешит с кем-то посреди ночи поговорить. Аня уже уснула, прости. Я зажала рот рукой, не веря своим ушам. Он звонит моей лучшей подруге, «Скажи, а где сейчас эту тварь можно найти?» С одной стороны, можно было радоваться. Мне в кои-то веке не изменить собираются. А с другой стороны, я не хотела, чтобы Тимур устраивал самосуд. А потому, отойдя от шока, я вышла в коридор. «Не спится?» Тимур надевал куртку и при виде меня напрягся. Судя по тому, что он все же собирался уходить, все знающие Анюта возможные адреса его пребывания ему выдала. «Да, решил покурить выйти. Ты же не куришь». Тимур из-под взглянул на меня, но собираться не перестал. Он выглядел раздражённым и злым. Представить не могу, куда он прятал это состояние, пока делал вид, что засыпает. Сейчас от него прямо-таки фанило яростью. «Лиль, ложись спать, пожалуйста». «Ты куда собираешься?» «Ты же всё слышала». «Ну и зачем?» Тимур выровнялся и твёрдо посмотрел на меня. «Потому что я не согласен с тем, что этому козлу всё сойдёт срок. Я похолодела от той решимости, которая светилась в его глазах, и робко, не зная, как подобрать нужные слова, пролепетала. «Но ты же разбил ему лицо, этого недостаточно?» И поняла, в цель я не попала. Тимур замешкался, но намерение набить морду Вовке ещё раз не изменил. Лель было бы достаточно, если бы его посадили». А в камере попользовали много раз. Я представить себе не могу. Что было бы, если бы я не вернулся вовремя? Тимур шагнул вперёд и обнял меня, обхватив так сильно, что стало трудно дышать, как будто я самое дорогое, что у него есть. Тимур, но ты вернулся. Я подняла голову, чтобы посмотреть в лицо мужчине. Я рада даже тому, что с Вовкой подрались, хотя и это было уже слишком. К чему эти разборки? Скоро суд, и уж на нём-то всё решится. Он больше не сможет задерживать дело, я тебя уверяю. Тимуру прямо молчал, но не слышал меня. Я чувствовала силу его рук, чувствовала эту огненную решимость и понимала. Он может и покалечить Вовку. А мне развод таким способом не нужен. Как бы я ни ненавидела бывшего мужа, но ломать жизнь ему, а тем более Тимуру, не собиралась. И отчаяние, которое я испытала, вылилось в слёзы. «Как вы мне надоели!» Прорыдала я Тимуру прямо в свитер. «Детский сад!» лилечка Тимур обхватил моё лицо руками. «Не плачь, ну, пожалуйста!» «Не плачь!» Я ударила его в живот, но лишь ушибло кулак. «Хватит строить из себя мачи, и тогда я не буду плакать! Хватит за меня решать!» «Это на меня напали, понимаешь? На меня!» Повторила по слогам, зло глядя на Тимура. И если я сказала, что оставим говно в покое, значит, оставим. Учти, Тимур, выйдешь сейчас из дома, можешь больше не возвращаться, я не позволю. Он молчал, и я вконец озверела. «Да что же это?» — замолотила кулаками по потвёрдый, как камень груди. «Что за день? Ты издеваешься надо мной? Ты понимаешь, какой стресс я пережила, так ещё и добавляешь мне переживаний». Тимур поймал меня за руки и прижал к себе, судорожно целуя. «Какой же ты...» — отчаянно воскликнула я. «Как... как ребёнок!» Взгляд Тимура похолодел, и опять на щеках заиграли желваки. Но он молчал, и даже как будто принимал для себя какое-то решение. Чтобы решение легче принималось, я подняла руку и большим пальцем провела по тёмным широким бровям, которые сейчас были нахмурены. Под моим прикосновением они выравнивались. Тимур глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Пожалуйста». Прошептала я, вставая на цыпочки, и мокрыми от слёз губами прижалась к плотно сжатым губам Тимура. «И ещё и ещё раз. Пожалуйста». И так тихо, что не знаю, сказала это или всё же подумала. «Я не могу тебя опять потерять». Я понял. Тимур тяжело вздохнул. «Не согласен, но понимаю тебя». «И никуда не уйдёшь?» Я с надеждой во взгляде посмотрела на него снизу вверх. «Конечно, нет. Он обнял меня. Ты же обещала мне утренний кофе». Утренний кофе мы так и не выпили. Восемь часов утра нас разбудил громкий стуг в дверь. По ощущениям стучали ногой. Открывал дверь Тимур, и ему же полицейский, который стоял на пороге, предложил проследовать в участок.